«Чертыханов!» — крикнул я. Еврейтор, стуча каблуками, подбежал. «Где политрук Щукин?» «У штаба, товарищ лейтенант. Беседует с членами партбюро. Позвать не надо». Я направился к избе. У изгороди на бревне среди командиров и бойцов сидел Щукин. Отметив мое должно быть необычайно взволнованное состояние, он встал и двинулся мне навстречу. «Что случилось?» — спросил он, зорко оглядывая меня. Я подал ему заявление. Он прочитал его и долго-долго молчал, раздумывая, не подымая головы, перебирая в пальцах листок. Затем я увидел его лицо с острыми жесткими углами скул. Затаенная, как мне показалось, недобрая улыбка коснулась его губь. Прищуренный взгляд был колючим и взыскательным. Он протянул мне мою бумажку, промолвил кратко «не приму». Я вздрогнул и даже отступил на шаг от него. «Не приму», — повторил он еще более твердо. Потом неторопливо вырвал из блокнота листок, отдал мне. «Пиши. Прошу принять меня в ряды коммунистической партии». Хочу жить и сражаться коммунистам. Я быстро писал, радуясь тому, что мне подсказали простой и мудрый смысл жизни. Вот теперь правильно, — одобрил Щукин. Нам, партии, нужны коммунисты живые. Он тихо и тепло рассмеялся и расчесал беззубой расческой свои молочно-желтые жесткие волосы. Глава четвертая К вечеру подул трепля вершины осин и берез, срывая с них редкие листья, ветер косой, с завихрениями, с тонким уже осенним посвистом. Нагнал тучи. Прошел короткий и тоже косой дождь. И как бы загасил, прибил к земле дневную мягкую теплоту, выстудил воздух. Рано потемнело, Чертыханов подвел к крыльцу избушки, оседанную поджарую кобылу. Я отказался от нее. Ночью пешком удобней. Для полковника Казаринова запрягли лучших лошадей. В повозку Прокофий положил сено, не скупясь. В семь часов первые и второй батальоны оставили свои оборонитные участки и вышли на указанный каждому из них маршрут. Третьи и четвертые батальоны двигались во втором эшелоне. За ними шли тылы они с Видлера, обоз с продовольствием, с боеприпасами, со стадом. Раиса Филипповна со своим медпунктом и ранеными. Обе колонны прикрывали два взвода автоматчиков. Передовые подразделения должны достигнуть Назарьева в 11 часов вечера, захватить деревню, уничтожить немецкий гарнизон и разгромить полицейский пункт. С первым батальоном двигался политрук Щукин, со вторым я и полковник Казаринов. Стоюнин остался во втором эшелоне. Два трактора, колесный и гусеничный, прыгая по лесным кочкам и пням, глухо тарахтя тащили пушки. Артиллеристы Бурмистрова стояли за спиной трактористов, или шагали рядом с орудиями. «Разведчики посланы?» — спросил я Валтузина. Капитан Валтузин был радостно возбужден. Праздное отсиживание в тиши лесов окончилось. Война — это прежде всего движение, страстное, стремительное, и вот он, Валтузин, в движении, в походе. «Все в порядке, мой лейтенант». Оживленно откликнулся он, шагая сбоку телеги, на которой лежал полковник. «Скоро они вернутся с первыми весточками. Хорошая пора нам выдалась. Темно, прохладно, холодок не даст задремать. Как вы себя чувствуете, товарищ полковник?» «Отлично, капитан». У Казаринова, видимо, тоже было приподнятое настроение. «Я рад, что на вас наткнулся, ребятишки». Чувствую себя в строю, хоть и без ноги, а в строю. И вы, вы знаете, какие вы? Я вот лежал в этой лесной сторожке и присматривался к вам. Да вам цены нет. Разве же такие люди дадут себя победить? Нет. Я это говорю вам сейчас, перед боем, чтобы вы знали. Казаринов приподнялся на локти, посмотрел на меня, потом на Валтузина. Капитан засмеялся. — Знаем, полковник, воин без веры в победу не воин. Он должен истлеть, а мы живем. Посмотрите, какая сила и впереди нас, и за нами. В темноте как бы тек неумолчный, приглушенный шорох шагов позвякивание оружия, гул сдержанных голосов. Голова колонны, выйдя из леса, уже двигалась полем, и урчание моторов стало явственнее, хотя доносилось издалека. Через час от Щукина прибежал связной и сообщил, что колонна, продолжает движение по указанному маршруту, никаких происшествий не произошло. А через два часа явились разведчики Гривастов и Кочетовский, оба нетерпеливые, запыхавшиеся и какие-то накаленные. Товарищ полковник! «Разрешите обратиться к лейтенанту Ракитину?» Распаленно проговорил сержант Кочетовский и, не дожидаясь ответа, доложил мне. «Мы только из Назарьева. Там полная тишина». Часовые только на главной улице. На одном конце у крайней избы один сидит на бревне с девчонками, что-то лопочет им по-немецки, а на другом конце... Один ходит поперек улицы и играет на губной гармошке. Хотелось пощекотать его ножичком, но дружок вот не позволил. У них в каждом окошке свет. Не остерегаются гады, фасонят. Гривастов перебил его густым боском. Два взвода задавит гарнизон, товарищ лейтенант. Мы проводим их, покажем капитан валтузин послал связного к командиру роты вместе со связным исчезли во тьме и разведчики колонна минуя назареева двигалась на луось кончилось поле на пути широкой и угрюмой стеной встала темнота это неглубокий и не густой перелесок справа сквозь придевшие стволы Замелькали из назарева огоньки. Занавешивать окна, скрывать свет, гитлеровцы считали, очевидно, унизительным для себя. Они не только не подозревали об опасности, но и пренебрегали ею. И когда мы пересекли сок и очутились на открытом месте, светлых окошек как будто стало больше. Ко мне молча приблизился Прокофий Чертыханов, тронул за плечо. «Наденьте каску, товарищ лейтенант!» — сказал он негромко и настойчиво и сунул мне в руки тяжелый с острыми краями шлем, который я не любил. «Наденьте!» — повторил он суровее. «Должно быть, солдатским нюхом своим чуял приближение тревоги и опасности. Вы бы, товарищ полковник, легли!» — посоветовал он Казаринову. «Сено мягкое, ароматное. Лежите себе!» «Мы уже миновали Назарьево!» когда вспыхнула перестрелка, бурная, стремительная и особенно внезапная в настороженной полночной тишине. Автоматные очереди скрестились, сплелись в клубок. Стремительными скачками метались короткие взрывы гранат. Ровная строчка трассирующих пуль прошила черное глухое небо, вторая очередь рассыпала над головами цветной горошек. Расстояние сливало крики атакующих в одну сплошную тягучую ноту. а, -а, -а, -а Звук то стихал, то приникая к земле, то взмывал, наливаясь яростной силой. Я взглянул на часы. Они показывали пять минут первого. Мы не задерживались. Полковник Казаринов, сидя в телеге, чутко прислушивался к перестрелке. По-моему, все идет как по нотам, как говорит твой Чертыханов, заметил он, обращаясь ко мне. Вместо меня отозвался капитан Балтузин. Точная задача точно исполняется, товарищ полковник. Капитан казался еще более возбужденным.